Часть третья. Раскольников приподнялся и сел на диване. Он слабо махнул Разумихино, чтобы прекратить целый поток его бессвязных и горящих утешений, обращенных к матери и сестре, взял их. обеих за руки, и минуты две молча всматривался то в ту, то в другую. Мать испугалась его взгляда. В этом взгляде просвечивало сильное дострадание чувство, но в то же время было что-то неподвижное, даже как будто безумное. Пульхерия Александровна заплакала. дочери Романовна была бледна.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 «Постойте!» – остановил он их снова. «Вы все перебиваете. У меня мысли мешаются. Видели Лужина?» «Нет, Родя. Но он уже знает о нашем приезде. Мы слышали, Родя, что Петр Петрович был так добр, навестил тебя сегодня». С некоторой робостью прибавила Пульхерия Александровна. «Да, был так добр, Дуня. Я Ядовича Лужину сказал, что его с лестницы спущу и прогнал его к черту». «Родя, ты что? Ты верно...» «Ты не хочешь сказать...» – начала было в испуге Пульхерия Александровна, но остановилась, смотря на Дуню. Авдотья Романовна пристально вглядывалась в брата и ждала дальше. Обе уже были предуведомлены о ссоре Настасьей, насколько то могла понять и передать, и... и страдались в недоумении и ожидании. «Дуня!»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 говоря это они стояли на лестнице на площадке перед э, самую хозяйкиную дверью настасья светила им с нижней ступеньки разумихин был в необыкновенном возбуждении еще полчаса тому провожая домой раскольникова он был хоть и излишне болтлив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 От боли они иногда вырывали свои руки из его огромной костлявой ручищи, но не только не замечал, в чем дело, но еще крепче притягивал их к себе. Если бы они велели ему сейчас для своей услуги броситься с лестницы вниз головой, то он тотчас же бы это исполнил, не рассуждая и не сомневаясь.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 он ее беспокоил хоть и расторопный и добрый да в состоянии ли исполнить что обещает в таком ведь он виде а понимаю вы думаете что я в таком виде перебил ее мысль Разумихин, угадав их и шагая своими огромнейшими шажищами по тротуару так что обе дамы едва могли за ним следовать чего впрочем он не замечал вздор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 Впрочем, вовсе не предчувствовал, потому что вы как с неба упали, а я, пожалуй, и всю ночь не буду спать. Этот Зосимов давеча боялся, чтоб он не сошел с ума. Вот отчего его раздражать не надо. «Что вы говорите?» – вскричала мать. «Неужели сам доктор так говорил?» – спросил Авдотья Романовна, испугавшись. «Говорил».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 В спор вели проклятые. Заклятие ведь дал не спорить. Такую чушь городят. Чуть не подрался. Я там дядю оставил председателем. Ну, верите ли, полной безличности требуют и в этом самый смак находят». как бы только с самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить. Это-то у них самым высочайшим прогрессом и считается. И хоть бы врали-то они по-своему, а то... Послушайте, робко перебила Пульхерь Александровна, но это только поддало жару. Да вы что думаете, кричал Разумихин, еще более возвышая голос, вы думаете, я за то, что они врут? Здор! Я люблю, когда врут. Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврешь, до правды дойдешь. Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добрались, не соврав, наперед раз четырнадцать, а может и сто четырнадцать. А это почетно в своем роде. Но ну, а мы и соврать-то...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 начала была Пульхерия Александровна. Да, да, вы правы, я забылся, стыжусь, спохватился разумееки, но, но вы не можете на меня сердиться за то, что я так говорю, потому я искренне говорю, а не от того, что хм, это было бы подло, одним словом, не от того, что я вас, хм, ну так и быть не надо, не скажу от чего, не смею, а мы все Давица поняли, как он Вошел, что этот человек не нашего общества, не потому, что он вошел за витой у парикмахера, не потому, что он свой ум спешил выставлять, а потому, что он сагледатай и спекулянт, потому, что он жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак. Ну, парали он вам? «О, боже мой, видите, не остановился он вдруг, уже поднимаясь по лестнице в номера. «Хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные, и хоть мы и врем, потому ведь я тоже вру, да да времся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим, а Петр Петрович...» Не на благородной дороге стоит. Я хотя их сейчас и ругал, ругательски, но я ведь их всех уважаю, даже заметова хоть не уважаю, так люблю, потому щенок. Даже этого скота Зосимова, потому честен и дело знает. Но довольно все сказано и прощено. Прощено, так ли? Ну, пойдемте».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 но посмотрев на авдою романовну особенно теперь когда она ходила скрестив руки по комнате грустно и задумчивая может быть многие извинили бы его не говоря уже об эксцентрическом его состоянии авдоя романовна была замечательно хороша собою высокая удивительно стройная сильная самоуверенная что высказывалось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 прорвался давеча с пьяну на лестнице, что эксцентрическая хозяйка Раскольникова, Прасковья Павловна, приревнует его не только к Авдотье Романовне, но, пожалуй, и к самой Пульхирии Александровне. Несмотря на то, что Пульхерии Александровне было уже 43 года, лицо ее все еще сохраняло в себе остатки прежней красоты.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 Ровно через двадцать минут по уходе Разумихина раздались два негромкие, но поспешные удары в дверь. Он воротился. «Не войду. Некогда», — заторпелся он, когда отворили дверь. «Спит во всю Ивановскую. Отлично, спокойно, и дай бог, чтобы часов десять проспал. У него Я велел не выходить до меня».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 и вышел, чрезвычайно довольный своим посещением и еще более самим собою. — А говорить будем завтра. Ложитесь сейчас, непременно, — скрипил Разумихин, уходя с Зосимову. — Завтра как можно раньше. Я у вас с рапортом. Однако какая восхитительная девочка эта вдотья Романовна, заметил Зосимов, чуть не облизываясь, когда оба вышли на улицу. — Восхитительная? —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 «Слушай», — сказал он Зосимову, — «ты малый и славный, но ты, кроме всех твоих скверных качеств, еще и потаскун. Это я знаю, да еще из грязных. Ты нервная, слабая дрянь, ты блажной, ты зажарел и ни в чем себе отказать не можешь. А это уж я называю грязью, потому что прямо доводит до грязи». Ты до того себя разнежил, что, признаюсь, я всего менее понимаю, как ты можешь быть при всем этом хорошем и даже самоотверженным лекарем. На перине спит доктор-то, а по ночам встает для больного. Года через три ты уж не будешь вставать для больного. Ну да черт, не в том дело, вот в чем. Ты сегодня в хозяйкиной квартире ночуешь, на силу уговорил ее, а я в кухне. Вот вам случай познакомиться покороче. Не то, что ты думаешь. Тут, брат, тени этого нет. Да я вовсе и не думаю. Тут, брат, стыдливость, молчаливость, застенчивость, целомудрие ожесточенное. И при всем этом вздохи. И тает, как воск, так и тает. Избавь ты меня от нее ради всех чертей в мире. Заслужу, головой заслужу. Зосимов захохотал пуще прежнего. Ишь, тебя разобрало! Да зачем мне ее? Уверяю. Заботы немного, только говори бурду, какую хочешь, только подлесять и говори. К тому же ты доктор, начни лечить от чего-нибудь, клянусь, не раскаешься. У ней клавикорды стоят, я ведь, ты знаешь, блинчу маленько. У меня там одна песенка есть, русская, настоящая, «Зальюсь слезьми горючими». Она настоящие любит. Ну, с песенки и началось, а ведь ты...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 только вздыхала до предела а любить только не заговаривай застенчиво до судорог но и вид показывай что отойти не можешь ну и довольно комфортно ужасно совершенно как дома читай сиди лежи пиши поцеловаться даже можно с осторожностью да на что мне она?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 Только ничего, вздор, все хорошо. Не тревожься и ты особенно, а если хочешь, сходи тоже разик. Ну, чуть что приметишь, бред, например, али жар, али что, тотчас же разбуди меня. Впрочем, быть не может.